Глава десятая. Убийство. Среагировать я не успел. Ну и пусть. Может, это хоть немного подтешит самолюбие Гарота, которому пришло в голову будить меня столько интересным способом. Я просто чуть сдвинул голову, чтобы ботинок вместо носа прилетел в лоб и защитил его пластинной бронёй. Глухой удар, и Гаррет, не ожидавший такого поворота, отшатнулся назад, взмахнув руками, едва успев поставить ногу на пол, чтобы не упасть. Я неторопливо сел в кровати, обвёл взглядом собравшихся вокруг меня солдат. А солдат было много, не меньше десятка. Они все стояли вокруг кровати, будто держа меня в оцеплении, и все держали в руках мечи. Все держали их одинаково сжав на рукояти правую руку и положив клинок на локтевой сгиб левой руки, будто на направляющей для точного колюща удара. Само собой, все клинки были направлены в меня. Я снова обвёл их всех взглядом в обратном направлении, закончив на Гарроте, который больше не предпринимал попыток меня атаковать. «Интересно, у вас вообще есть причина делать то, что вы делаете? Или это личное?» — пространство поинтересовался я. «И главное...» «А что вы вообще, собственно, надеялись сделать?» «Что-нибудь!» — прошепел Гаррет. «За то, что ты сделал, с тобой обязательно надо что-то сотворить! Хотя бы что-то!» «И что же я сделал? Освободил аванпост от смертельной опасности?» «Ты убил Тину!» Через десять минут я уже находился в доме конунга Маркуса. Солдаты честно пытались доставить меня туда под конвоем, но, понятное дело, у них это не получилось. Пока я не осмотрел дом и не выяснил, что Тины в нём действительно нет, пока не принял самостоятельное решение поговорить с руководителем аванпоста и не собрался, они мне мешали не больше, чем стайка комаров. К счастью, они сами осознали бесполезность всех своих усилий и даже не пытались вести меня под руки, просто шли рядом, скорее показывая дорогу, чем конвоируя. Рогатый. Что с Тиной? Откуда я знаю? Я спал, ты нет. Я тоже. «Считай, что спал. Ваши вчерашние игрища настолько переполнили меня эмоциями, что я чуть не порвался. Пытался их все усвоить». «То есть ты тоже не в курсе, что произошло?» «Нет. Если бы я знал, что что-то может произойти, я бы, конечно, покараулил, а так...» Жилище Конанга оказалось отдельно стоящим одноэтажным домом, спрятанным в самой глубине аванпоста, сделанным по всё той же срубовой технологии. Возле дома нас уже ждала грустная немолодая женщина, которая тут же исчезла внутри едва только завидела нас. Солдаты зашли внутрь вместе со мной. Конечно, никакой защиты для Кононга, вздумывая его убить. Они не смогли бы предоставить при всём желании, но, скорее всего, они просто не представляли себе другого поведения. В общем-то, это было логично. Если они тут любят своего правителя, а они, видимо, любят, раз до сих пор не разбежались с этого забытого всеми цивилизацией Аванпоста, то готовы будут жизнь за него отдать. Конунг был мрачен. Он хмурился, отчего его пустистые седые брови съехались в одну мохнатую гусеницу, но в глазах читалась и та же холодная расчётливость. Может, он и правда подозревал меня в том, что произошло, но явно был готов выслушать и альтернативные версии произошедшего. Только вот я не мог предложить ему ни одной альтернативной версии. Да и, говоря совсем откровенно, даже не до конца понимал, что, собственно, произошло-то. Что значит «убил Тину»? «Белый гвардеец», — медленно произнёс Конун, глядя на меня. «Скажи, ты знаешь, что произошло?» Не имею представления, я честно помотал головой. Знаю только, что меня пытались разбудить ударом железного сапога в лицо, что вообще-то травматично для человека. Не меня, конечно, но намерение это не меняет. Знаю, что моя подруга куда-то делась, и меня почему-то обвиняют в этом. Знаю, что меня в чём-то подозревает, но не могу понять в чём. И главное, почему. «Сегодня с утра, во время пересменки стражи, в одном из переулков нашего ванпоста была найдена мёртвая целительница Тина», — веско сказал Конунг. «И её смерть была насильственного характера». Я глупо моргнул. «Чего?» Тина же весь вечер и всю ночь провела со мной. Что ей могло понадобиться на улице и кто мог ее убить? Неужели она не разбудила бы меня, если бы ей понадобилось куда-то выйти? Неужели не предупредила бы? Я прошу прощения, перебил я Конунга. Что вы сказали? Тина правда мертва? Этот клоун не врал мне? И одернул головой назад, указывая затылком на Пика. Разорвана на куске, как будто стая диких собак. Мура кивнул Конунг. А ведь вы вчера уходили вместе с ней, вас видели входящими в её дом. После этого вы оттуда уже не выходили. Как ни крути, а ты оказываешься последним, кто её видел, и первым, кто попадает под подозрение». Я его почти не слушал. Голову занимали совсем другие мысли. Неужели Тина правда мертва? Неужели правда нашёлся кто-то, какая-то мерзкая, беспринципная тварь, у которой поднялась рука на такое чудесное и доброе создание, как Тина. Кому вообще могло прийти в голову убивать целительницу? даже же все равно, что пилить сок, на котором ты сидишь. Рано или поздно тебе понадобится ее помощь. Ты довольно прагматично рассуждаешь о ее смерти для того, кто только вчера кувыркался с ней в постели до упаду. Как же чувства, переживания, рефлексии? Не знаю. Скорее всего, я просто не могу поверить, что они меня тут не обманывают. Потому что больше всего это походит на то, что они втирают мне какую-то дичь. Может, обкурились все с раннего утра? Скажи, у тебя случайно встроенного детектора лжи нет? Чего нет, того нет, извиняй. Но если я и правда убили, то сама виновата. Ты, кстати, тоже. Если бы не ваши марафоны, я бы, возможно, успел среагировать ночью на что-то из ряда вон выходящее. Это, если оно было, это выходящее из ряда вон. Дома её не было, а я ведь осмотрел его от стены до стены. Нигде по пути сюда я тоже не замечал разбрызганной по стенам крови. Значит, это произошло где-то, где я сегодня ещё не был. А как она там оказалась? Когда она там оказалась? И главное, за каким чёртом она туда попёрлась? Вот ответы, на которые надо искать вопросы. Где ее убили? Спросил я, кажется, перебив Конунга на полусловие. Он удивленно скинул брови. Что? Где ее убили, я спрашиваю? Я хочу посмотреть, повторил я. Да ты сам прекрасно знаешь, где ее убили, ублюдок! Зло прорычал из-за спины Пика. Гард! громким окриком одернул его Конунг. Ты свою задачу выполнил! Спасибо! Теперь оставь нас! А на тебя убьет правитель. Если он захочет меня убить! Вы всё равно ничем мне не поможете. Разве вы ещё не поняли?» — повысил голос Конунг. «Он способен уничтожить весь наш аванпост, не получив и царапины. Если мы все ещё живы, то это лишь потому, что он не хочет нашей смерти». «Очень верно подмечено», — я щёлкнул пальцами. «Но давайте развернём мысль. Если вы понимаете, что я не хочу ваших смертей... С чего вы взяли, что я убил Тину? Как вам вообще это пришло в голову?» «Свидетели слышали некоторые звуки из окон дома Тины». На мгновение подтупился Кононг. «Звуки, понятно, какие. А потом Тину нашли мёртвой. Кто знает, что там между вами было? Любовники часто совершают преступления из не самых понятных побуждений, и чаще всего это именно убийство. «А, понятно. От любви до ненависти один шаг». «Вот что он хочет сказать! Они точно тут все ненормальные!» «У меня не было причин убивать Тину!» — я покачал головой. «И вчера мы отлично проводили время и были полностью довольны друг другом!» Последние слова я произнёс, повернув голову и встретившись глазами состоящим за спиной пика. Командир-солдат заскрипел зубами так, что они разве что на пол не посыпались неровными осколками и потянулся к мечу. Но на половине пути его рука зацепилась за торчащее уголок, которого он уметала на керасе, которому моими пальцами, и он резко передумал. Все, что ему оставалось, это сверлить меня ненавидящим взглядом. Я снова перевел взгляд на Конунга. Не знаю, чем у вас тут клянутся, но я даю слово, что я не убивал Тино. Мало того, я ее даже не видел с того момента, как закрыл глаза и уснул. Именно поэтому я и хочу осмотреть место преступления. Что это может дать какое-то. Понимание произошедшего. Я не могу представить, чтобы у кого-то из жителей Аванпоста, у кого-то из тех, кто знает Тину давно, могла подняться рука на неё. — Вот именно, ни у кого! — снова завопил за спиной Гаррет. — Тину все любили! Все, кто знал! Гаррет! — снова гаркнул Конунг. Но Гаррет его не слышал. Он продолжал орать мне в спину. — Любой, кому в голову пришла бы мысль хотя бы навредить Тине, сразу сам себе сломал бы руки. «Лишь бы только этого не допустить!» «Нет ни одного человека в этом аванпосте, кто мог бы пойти на такое! И тем более нет ни одного человека, который смог бы вот так разорвать ее на куски, как бешеный шакал! А вот кто-то пришлый!» Я сжал кулаки и развернулся к истерящему пика. «Гаррет, покинь мой дом!» — громыхнул Кононг. «Немедленно! Солдаты, уберите вашего командира прочь!» «Остынь! Сейчас нам война не с руки!» «Точно. Не стоит начинать чесать кулаки о рожи этого дурака, тем более на глазах Конунга и всей местной солдатни. Это явно сыграет не то, что не на руку мне, а вовсе против всего того, в чём я только что пытался их убедить». «Старик тоже всё понял, кстати. Именно поэтому он и попросил убрать этого дурака». Солдаты вытолкали своего командира за дверь, и Конунг снова перевёл взгляд на меня. «Прошу прощения за Гаррета, он...» «Истеричка. Я сделал неопределенный жест рукой. Мне плевать». Конг снова нахмурился, но спорить не стал. Говоря честно, еще вчера я бы казнил тебя без суда и следствия за весомостью всех улик. Попытался бы казнить, ведь вчера я еще не знал всех твоих возможностей, белый гвардеец». Попытался бы казнить просто для того, чтобы сохранить в людях спокойствие и веру в правосудие. Веру в то, что любое преступное деяние будет наказано. И сейчас все указывает на твою личность слишком явно для того, чтобы это игнорировать. И как бы ни звучали слова Гаррета, в них есть здравое зерно. «Есть», — согласился я. «И на вашем месте я бы сам стал себя подозревать. Но я повторяю, я этого не делал». «И я тебе верю», — кивнул Конанг. «После того, что ты вчера сделал для Ванпоста, представить, что ты совершишь такое ужасное преступление, просто невозможно. Но и игнорировать все явные улики невозможно тоже. Поэтому я и вызвал тебя для беседы, чтобы прояснить ситуацию и решить, что нам делать дальше». «Боюсь, прямо сейчас прояснить ситуацию не выйдет», — я пожал плечами потому что у меня нет никакой информации. Я ничего не видел и ничего не знаю. Именно поэтому мне нужно осмотреть место происшествия, чтобы понять хоть что-то». «Там уже всё осмотрели», — Конанг покачал головой. «И ничего не нашли». «Зато как-то смогли определить, кого обвинить», — беззлобно усмехнулся я. «И всё же я настаиваю на том, чтобы осмотреть место убийства. Надеюсь, что там ничего не трогали». «Думаю, что не успели. Обнаружили убийство всего лишь час назад, и сразу отправились за тобой. Возле места преступления я велел поставить пару стражников, чтобы не пускали зевак и не позволяли ничего трогать». «Звучит так, словно ты предполагал, что я захочу посмотреть». «Именно так я и думал», — кивнул Кононг. «Именно поэтому попросил привести тебя ко мне, а не пришел сам. Если бы ты действительно был виновен, то ты бы, скорее всего, не пришел». Убил бы солдат либо сразу, либо по пути сюда. Если бы я пришел сам и обвинил тебя, я бы погиб тоже. В любом случае, твоя вина была бы доказана самим тобой, и пусть нам от этого было бы не легче с тобой справиться, но мы хотя бы знали бы правду. Но вероятность того, что ты придешь и тем самым докажешь свою невиновность, тоже была, и она была не маленькой поэтому я велел не трогать место преступления, рассматривая и этот вариант тоже. — О, многоходовочка! Обожаю! — да видно, — я усмехнулся. — Хорошая черта для правителя, нужная. — Благодарю, — Конунг степенно кивнул. — Но кое-что даже мне остается непонятным. Вы с Тиной явно сблизились в последнее время... Настолько, насколько мужчина и женщина могут сблизиться вообще. Но я не вижу в тебя ни желания отомстить, ни злости, ни печали. Ты даже не отправился сразу на место преступления, чего я втайне ожидал, честно говоря. Почему ты так спокоен? Я могу задать тот же вопрос тебе. Ты с Тиной прожил на одном аванпосте долгое время, ты ее хорошо знаешь. Но я не вижу, чтобы ты переживал за ее судьбу. Я не вижу, чтобы ты был расстроен, зол или проявлял еще какие-то негативные эмоции. Почему? Что ж, я отвечу на твой вопрос, белый гвардеец. Гаррет правильно сказал. На аванпосте нет никого, кто желал быть тени зла. Почти каждого она своими руками успела спасти, а некоторых — не по одному разу. Старики любили ее как дочь, ровесники — как сестру, дети — как маму. Представить, что кто-то из них мог ей навредить, невозможно. «На такое способен только кто-то не с авампоста, кто-то пришлый. Но если это не ты...» Конун быстрым взглядом пробежался по солдатам и коротким жестом велел им выйти вон. Вояки безропотно подчинились, и следующие несколько секунд слышались только тяжёлые шаги, сопровождаемые бряцанием оружия и доспехов. Когда, наконец, последний солдат вышел за дверь, Конунг снова обратил свой взгляд на меня. «Если это не я...» — я поднял брови. то? Конунг вздохнул. «Честно говоря, я давно уже подозреваю, что на аванпосте есть кто-то из шпионов императора. Некоторые вещи происходят не так, как они должны происходить. Этого не понять чужаку, для этого надо жить здесь, жить со всеми этими людьми. Но, а при этом за последние восемь лет ты первый чужак, который задержался на аванпосте дольше одного дня». Все остальные отсюда бежали как можно дальше и как можно быстрее. По их мнению, мы живем на границе с тьмой, и рано или поздно она нас погубит. Так что у нас здесь только все свои, хорошо знакомые. И представить, что шпионом стал кто-то из жителей Аванпоста, я не уверен, что способен думать об этом, отринув личные чувства и эмоции» каждый из своих трехсот с небольшим человек я знаю лично с каждым из них меня много чего связывает и я просто не могу представить кого то из них предателем и шпионом почему вообще мы заговорили про шпиона недоумевал я насколько я понял из обрывочных слухов ты не поддерживаешь императора тоже прищурился конингг а очень даже наоборот выступаешь против него и если об этом знает и шпион тоже, то настроить на тебя население всего аванпоста, имитировав убийство Тины, лучший способ задержать тебя здесь, пока весть о твоем местонахождении добирается до Императора». «Звучит разумно», — я кивнул. «Но я все еще не понимаю, почему ты говоришь про имитацию, а не про настоящее убийство?» «Я повторюсь, я не могу себе представить, чтобы кто-то, даже шпион Императора, даже предатель...» Мог навредить нашей милой Тине. Ни у кого просто рука не поднимется. А если это не они, и если это не ты, то значит, никто Тину и вовсе не убивал. Она сводит за нас. Я кивнул. «Вот именно поэтому успокоен я. Это новость ну, слишком дикая для того, чтобы быть правдой. И тогда я выясню, что произошло на самом деле. А может, просто я не хочу, чтобы это было правдой, но окажусь неправ. И тогда я найду того, кто это сделал». И выдавлю из него всю кровь по каплям.